Глава 6 Миранда отнюдь не была такой наивной дурочкой, какой вынуждена казаться. Но что поделать, если мужчины теряют бдительность именно перед такими очаровательными дурочками, пусть даже у них демонические коготочки. А вампир – такой же мужчина, пусть и бывший. Может быть. Тут ее источники сведений мутили воду, утверждая прямо противоположное. И Миранде ничего не остается, как убедиться своими глазами. Белые летучие мыши не бывают говорящими, а вот у мертвых блондинов с жемчужными крыльями и ангельски голубыми глазами вполне может оказаться такая нестандартная ипостась. И вел он себя нестандартно для вампиров. Уж кто-кто о -кто, Миранда знала об их поведении не только из учебников, у нее любимая учительница, знаменитая лингвистка Элина Вивер. Добровольно ушла к неупокоенным, а после так изменилась, что от нее осталась лишь оболочка. А потом эта тварь пришла за Мирандой, соблазняя вечной жизнью, силой и уникальными знаниями. Зачем ей эти знания? Разве это жизнь? Даори Энриати не выходила из головы Миранды с их первой встречи в стенах Академии. Он оказался самым странным вампиром из всех, кого видела и о ком слышала демоница. Либо он вел настолько изощренную игру, что не подкопаешься, либо странности объяснялись тем, что он был когда-то белым магом. Причем, — вздохнула девушка, — магом ее мечты. Он даже после смерти вел себя как рыцарь. Как жаль, что они так поздно встретились. После первой ссоры с Даори она поплакала, потасковала, но ее деятельная натура взяла вверх. И Миранда готовилась к облаве на белую летучую мышь, То и дело, гоняя верного Тая, с которым пришлось опять помириться ради такого дела, в библиотеку. Миранда изучала все, что могла найти о вампирах, от древних сказаний до современных исследований, воскрешала в памяти давно прочитанное. Она все просчитала, как ей казалось. Она решала собственную задачу магического взросления. И ее дед, и магические свитки утверждали, что развитие Миранды, как высшей демоницей, запаздывает из-за ранней смерти отца, не успевшего дать ей покровительство родовой тени. Да еще нападение вампирши сказалось. Магия Миранды оказалась выжжена. Такое яростное сопротивление оказала девочка. Книги утверждали, чтобы снять внутренние блоки, ей нужно снова пережить стресс. Или не пережить, если вампир окажется быстрее. Может быть, Миранда, всегда отличавшаяся осторожностью, и не пошла бы на такую смертельную провокацию. Ради одной только себя не сумела бы рискнуть. Магия когда-нибудь и выросла бы вместе с крыльями и без такого риска. Но ей срочно понадобилось быть сильной, настоящей высшей демоницей во всем блеске и величии, чтобы один белый вампир увидел и проникся. Но и внимание его нужно было не столько ради самой Миранды, ради ее девичьего, воистину демонического тщеславия. Нет. Оно было нужно ради самого Даури Энриати. Он должен узнать о словах бывшей ее учительницы Эллины Вивер, ставшей неупокойной из-за безумной жажды заглянуть в древнейшие свитки тринадцатого клана и добраться до великих знаний. «Тебе откроются тайны, ключ к которым потерян еще в древности», — говорила она Миранди. «Ты боишься стать такой, как я, но это лишь этап, дорогая». Ты была моей лучшей ученицей, и я открою тебе, что наша бессмертная не жизнь, это еще не венец бытия. Я нашла ключ к древним легендам неупокоенных, о которых никто не знает. Я знаю, как снова стать живой, по-настоящему, и, может быть, даже бессмертной. Вампирша наклонилась к самому лицу сжавшейся от ужаса девочки. «Это просто». Нужно пройти через жизнь и не жизнь, через смерть и не смерть, чтобы вернуться в новую истинную жизнь, которая еще может быть даже для вампира. Ну, соглашайся, тогда будет меньше боли. Даори должен узнать и решить, что с этим делать. Жаль, что дед уничтожил Элину вместе с ее знаниями. И почему-то Миранди казалось что вряд ли учительница ушла после развоплощения к новой жизни. Не может это быть так просто, хотя бы потому, что это несправедливо. Да, юная дочь клана вечерних теней верила в высшую справедливость. У каждого свои недостатки. Но также она верила в высшую закономерность. Ничего не бывает случайно. И Элина вернулась не случайно. И о тайне сказала не случайно, а словно сама вечерняя тень чей дочерью была когда-то и безумная лингвистка, потянула ее за язык. Идаори Энриати не случайно оказался светлым, но мертвым воплощением девичьих грез демоницы Миранды. Осталось всего ничего. Совершить невозможное. Вернуть ему жизнь. Но без желания самого вампира это немыслимо. Значит, нужно заставить его хотя бы выслушать, отнестись к себе всерьез. А как это сделать, если он видит в тебе только глупую доверчивую... пищу?» Рассчитав провокацию, даже бросив пробным камушком канувшую в непонимание фразу «Так не этой ли жизнью ты поклялся? Или той, которая еще может быть?» Миранда теперь неслась по парку с замирающим от ужаса сердцем. Она даже учла, что среди деревьев ее короткие крылья станут преимуществом, а его длинные будут цепляться за ветки. И не ошиблась, но не могла рассчитать, какой силой он обладал. Даори оказался неутомим. У него не сбивалось дыхание, потому что он не дышал, у него не выпрыгивало из груди мертвое сердце. Она чувствовала его движение за спиной, ей казалось ледяные пальцы кошмарного преследователя, чьи глаза из прекрасных голубых стали бездонными, черными, вот-вот вцепятся в ее развивающиеся волосы. И он достал ее, схватил за кончик крыла, рывок и ее повело в сторону. Миранда взвизгнула, прощаясь с жизнью, ее колени подкосились, и в тот же миг какая-то мощная волна толкнула ее в спину, понесла вперед с скоростью, и вот уже вырвавшиеся на свободу настоящие демонические крылья подняли легкое тонкое тело над верхушками деревьев. Получилось, ликовала девушка. Вот теперь она уже не будет самой отстающей на третьем курсе. Если выживет в эту ночь, конечно. Она оглянулась, как там ее преследователей. Да, Миранда все просчитала. Не учла одного – шнурка на ботинке. Ошарашенной неожиданной метаморфозой беглянки вампир опомнился, взмахнул крыльями, рванул за ней, но шнурок зацепился за ветку клыкастого хищника, развернула, И шарахнула адубовый дубовый лбом. Бедняга рухнул замертво, если это слово применимо к неупокоенным. А со стороны корпуса на шум уже кто-то бежал, размахивая жезлом дежурного. Что тут происходит? Почему нарушаете комендантский час? Господин Сайк! узнала она куратора и поморщилась. Простите, у меня случилось обретение силы, а адепт Даория нряте помогал. И ведь ни слова лжи. А обретение силы – почти единственное исключение из правил, когда адепты не могли наказать за нарушение, потому что только тьма и тени знали, когда и кому раскрыть силу, и комендантский час для них не установишь. Кудрявый богатырь недоуменно поморгал на нее, перевел взгляд на распущенные за спиной девушки крылья, расцвеченные всеми красками заката. «Поздравляю, адепт Камеранда! А с этим что?» Он с подозрением оглядел бездыханный труп. «Так помогал же! Я испугалась, а ему случайно прилетело!» Труп пошевелился и застонал. «Замечательно!» – брезгливо скривился Грит Сайк, с трудом удержавшийся, чтобы не попинать презренного вампира. «Теперь всем разойтись!» Даори с трудом поднялся, сначала на четвереньки, потом, придерживаясь за дубовый стол, выпрямился. Потёр лоб, на котором в свете звезд, луны и закатных крыльев демоницы Прекрасно различалась огромная черная ссадина. Кровь не текла, разумеется. Какая у голодного вампира кровь? Он растерянно взглянул на прекрасные трепещущие крылья Миранды, улыбнулся, поднял вверх два пальца, что означало «вау», и, пошатываясь, спотыкаясь, поковылял в сторону мужского общежития. «Совсем неправильный вампир», – вздохнула Миранда. А вы не подскажете, господин куратор, чем он тут питается? Крысами и обрезками сырого мяса в столовой. С презрением бросил Грицайк. Не будем же мы из-за пары ублюдков беспокоиться. Значит, тут учится еще один неупокоенный. Какие же они незаметные. А разве им не привозят живых животных? Не утихало ее любопытство. Им же свежая кровь нужна. Нет. Устраивать в академии скотобойню? После их укуса туши сжигать надо. Никто не притронется, даже звери. Привозит им кровь раз в месяц и хватит. Зачем их сюда вообще допустили, непонятно. У них свои школы есть, куда никакого из живых не пускает. И свитки собраны подревнее наших. Думаешь, с кем-то делятся? Кабы. А с чего такое беспокойство? Он что, покушался на тебя? Нет, нет, как вы могли подумать такое! – воскликнула Миранда, даже крылья возмущенно встопоршила. Скорее я на него, я же высшая демоница, главная в пищевой цепочке. И, рассмеявшись, девушка решительно направилась к башне трех принцесс, оставив куратора недоуменно чесать кудрявый затылок.